глава пятая. Однако на третий день Симеонов прекратил работу и дал себе день отдыху по той причине, что приехал в гости в Романово нареченной дочери вместе со своей теткой. Жених Машеньки был нижегородский помещик Неструев, недоросель из дворян, сирота круглой. Малый двадцати одного года, умом не прыткий, но очень красивый лицом, а, самое главное, тихий и добрый. Из-за этого и стал он женихом Симеоновой. Дворовые люди и свои, и чужие, обожали молодого барина Ивана Захарыча за его обхождение с ними, а это обстоятельство было лучшим доказательством, что за человек молодой не струев. Хочешь узнать человека, — говорилось обыкновенно, — опроси его крепостных рабов. И отзыв этих рабов был всегда верным мерилом нравственного облика всякого молодого и старого дворянина-помещика. Ни одного бракосочетания не совершалось на Руси без предварительного опроса людей той и другой стороны. Тайный обыск производился искусно и тщательно. «Какова ваш барышня?» «Каков ваш молодой барин?» Так допытывались стороны. Крепостные холопы, люди прямые и честные, по традиции всегда отвечали правду. Закупить их временной лаской было нельзя. Они будто сознавали свое священное участие в судьбе будущих нареченных супругов и свою нравственную ответственность перед Богом и людьми. Дурной отзыв давался сдержанно и неохотно, но этой сдержанности знали цену, потому что, когда можно было хоть немного в чем похвалить своих господ, то делалось это в сугубой степени. Мягкосердные, богобоязненные, незлобивые, немстительные крепостные души и зла не помнили. Это были темные люди, но светлые души. Слишком много натерпелись они за двести лет под Игом Барским, и надо было или не в меру озлобиться, или привыкнуть прощать. А за всепрощением всегда идет любовь. Предстоявшее бракосочетание молодого Неструева и совсем юный пятнадцатилетний Симеоновой было устроено их же обоюдными холопами, дворовыми людьми обоего пола. И подобное приключалось и совершалось постоянно. Даже формы и способы сватовства были будто строго установлены преданием и обычаем. Разумеется, большее или меньшее участие и значения крепостных холопов в деле бракосочетаний зависело от обстоятельств. И главное, выдвигавшее их на первое место, было отсутствие родителей у молодых людей. В данном случае так и было. Капитан Андрей Романович сидел в дома, никуда не показывался в люди, к себе также не звал и в качестве отца девушки-невесты как бы не существовал. В Романове был тот же монастырь, в который капитан собирался поступить с самого дня смерти жены. Советы барину, понукание и даже ворчание главного лица в Романове самого всеми почитаемого Ордолеона Матвеевича ни к чему не вели. — Чего ты смотришь, барин ты мой несуразный? — ворчал постоянно старик Лакей, годами старше барина и всей дворни. — Что у тебя под носом-то? — У тебя пташка, коей пора пришла из гнездышка выпорхнуть, на свет божий выглянуть, полетать, попеть, да и свое гнездышко свить. — А ты что? Прихлопнул ее вот с обеими ручками и держишь. Грех — ответишь Богу. Отвяжись, Ордашка, — был всегда один ответ капитана. Что на роду написано, того не минуешь. С ужиного тоже конем не объедешь. Погляди, и само собой для Машеньки благоустроится. — На Бога надейся, а сам не плашай, — отвечал всегда семидесятилетний умный дельный Ордлион. И, наконец, однажды, видя, что андрей Романовича ни с какой стороны не возьмешь, старик заявил своим всем, по двору и даже по деревне, «Надо нашу барыню-касатушку просватать». «Давай, добрые молцы и бабье, за дело возьмемся и выищем Марье Андреевне хорошего супруга». И дело, поиски и хлопоты начались тотчас же. Но как-то все незаметно, неспешно, порядливо и будто само собой. Однако не прошло трех месяцев, как в Романово заехала ненароком из-за дурака кучера, сбившегося с дороги, барыня Анна Афанасьевна Неструева, старая девица. Заехав, она согласилась отдохнуть часок у нового знакомого капитана, но осталось иначе ва. А через неделю она заехала вторично, уже в гости, и привезла с собой случайно племянника Ванюш. Ехали они в город Муром по его делу и заехали по дороге, но, однако, пробыв до вечера, поехали опять домой. Ночевать с первого же раза в гостях молодому человеку в доме, где не было ему товарища, а была только девица, не полагалось, хотя бы и Ваня и Маша, познакомившись целый день вместе, много и сердечно намолчались. А когда вечером расстались до следующей недели, то все уже было ими сказано глазами и решено на душе бесповоротно. — Ну что, Машенька? — спросил Симеонов у дочери после отъезда гостей. — Как тебе кажется, молодец? Маша только вспыхнула. Отвечать было нечего. Все как-то уж очень было, само собой, понятно. — Ну что Ванюша? — спросила Неструева племянника, сидя в тарантасе и выезжая со двора капитана. — это прелестно. Как посудишь Тетушка! Голубушка — голубушка воскликнул молодой человек и, обняв тетку, так начал ее целовать, что и капор ее, и чипец с рабронами съехал на бок. Но взлохмаченные старая девица, подводившая все дела, была, казалось, еще счастливее своего племянника. А дворовые люди в двух усадьбах, Симеоновские и Неструевские, многозначительно и даже важно улыбались в лицо своим господам. Ведь дел-то было их рук. А как это дело завертелось и выгорело, бог его знает. Само собой все вышло. От своей судьбы кто же уйдет? Правда, в прошлом марте месяце романовская ключница Марфа Егоровна попала как-то в усадьбу господ Нестроева. А там их дворецкий тоже появился в гостях у Ордолеона Матвеевича. А там уж как-то все пошло по-своему и кончилось тем, что барыня Анна Афанасьевна, нечаянно из-за дурака кучера, попала в Романово и познакомилась с капитаном и его дочкой. Просто судьба и больше ничего.